Глава 28. Южноморск. Наши дни. Понимая, что скоро сгустятся сумерки, Сергей и Николай решили разделиться. Ротов отправился по соседям Чуни, намереваясь выяснить, не видел ли кто приходящих к нему гостей в последние пять дней. А Морозов поехал к Ларионову, чтобы попытаться отыскать тайник. Честно говоря, Надежды у оперативника почти не осталось. Он недоумевал, почему Потапов, такой опытный следователь, попросил его о таком бесполезном деле. Ведь ясно как день, что дневник забрал убийца. И ему, Сергею, предстоит искать черную кошку в темной комнате, заведомо зная, что там ее нет. Однако он привык выполнять приказы начальства, и поэтому, когда такси... Он решил ускорить процесс и потратиться на извозчика, тем более поджимало время. Подвезло его к дому краеведа, Морозов аккуратно снял пломбу с калитки и принялся, как голодный волк, рыскать по участку. Минут через двадцать он оставил это занятие, рассудив, что человек, столько лет проработавший в музее и привыкший бережно относиться к документам, вряд ли доверит их земле. Прежде чем зайти в дом, тоже опломбированный, Сергей направился в старый сарай, в котором покойные супруги хранили закрутки. Пересмотрел каждый квадратный сантиметр, но тоже ничего не обнаружил. «Говорил же я, что дневник забрал убийца», бормотал он под нос, ругая майора. «Нет, ему, видите ли, взбрело в голову его найти». «И где найти, спрашивается». Погреба в доме нет. В прошлый раз мы все обыскали. Ладно, организую вам еще один обыск. Он уже приготовился подняться на крыльцо, как вдруг среди толстых стеблей какого-то растения заметил исписанный клочок бумаги. Позже Морозов и сам не мог объяснить, почему ему захотелось взять его в руки. Первое, что пришло в голову, Перед ним обрывок старого письма, написанного краеведом или его женой. Иные старики бережно хранят всю корреспонденцию и даже передают ее по наследству. Тем не менее, позднее Сергей именно так и утверждал, какая-то сила толкнула его к этому клочку, и он, рискуя получить ожоги от ощетинившейся крапивы, зеленевшей совсем близко от остатков документа, все же взял его и поднес к глазам, пытаясь в сгущавшихся сумерках разглядеть слова. К его удивлению, бумага оказалась на вид очень старой, сморщенной, пожелтевшей, а слова, написанные синими чернилами, содержали буквы «Ять» и «Ерь», давно не употреблявшиеся в современном русском языке. Морозов побледнел, почувствовав, как пересохло во рту. Он не сомневался, что... Этот клочок из дневника Ольги фон Шейн и убийца, забирая документ, не заметил, как он выпал. Баскетболист достал полиэтиленовый пакетик и запаковал находку, намереваясь утром отвезти ее на экспертизу. В дом он решил не заходить. Какой толк возиться в нем при свете электрической лампочки? Не лучше ли... При необходимости приехать сюда завтра с верным другом Николаем. Кстати, как у него дела? Сергей достал мобильный и набрал номер коллеги и приятеля. Ротов откликнулся сразу и начал без предисловия. Ничего у меня, Сережа, или почти ничего. Один из соседей видел черный внедорожник возле дома Чуни накануне убийства, но водителя не разглядел. Возможно, это тот же автомобиль, что навещал и покойного Ларионова. Марка, опять же, неизвестна. Но, возможно, я повторяю, возможно, удастся кое-что выжить. В тот день сосед решил покрасить забор в голубой цвет. Не смейся. И нечаянно опрокинул ведро с краской. Внедорожник проехал по луже задним колесом, когда парковался возле дома Чуни. Рисунок протектора паршиво, но сохранился. Собираюсь предоставить его нашим экспертам. Они у нас такие, если захотят, из дыма дрова сделают. Чем, черт не шутит, вдруг определят марку или еще какую-нибудь зацепку отыщут. А у тебя как делишки. Я почему-то сомневаюсь, что ты что-то отыскал. В прошлый раз мы хорошо поработали у краеведа. И кое-что не заметили с гордостью, объявил оперативник. Ты не поверишь, но мне удалось обнаружить обрывок листа из старинного дневника. Обрывок листа? — протянул Николай, будто сомневаясь в словах приятеля. А как же мы раньше его не нашли? Мы его не нашли, потому что он застрял в зарослях цветка. Забыл, как он называется. Начал объяснять Морозов. Такой рос на огороде моего деда. Я вспомнил, что днем его листья раскрываются, а они у него довольно широкие, а к вечеру свертываются в трубочки. Это и позволило мне найти обрывок. «Завтра к Борисычу!» — обрадовался Николай. «Отзвонимся по Тапову и по домам». «Это ты хорошо сказал», — расхохотался Сергей. «Дом, родной дом, как много в этом звуке!» Закончив разговор с приятелем, он принялся искать номер следователя.